Глава 13. Победа России не предусмотрена. И вообще, кто разрешил ему приехать в Либаву, да еще и за Бюкененом? Ах, сам император всероссийский? Но он немного задержался в Риге. Короче, когда я вернулся в Либаву после прохода наших кораблей в Северное море, а балтийский флот настолько проводил до выхода из Категата. И повернул обратно, я получил радиограмму прибыть в Лебаву от командующего. Идти в Мурманск мне запретили, и я вылетел на Ш-6 обратно. Летел через Швецию, с которой теперь можно было и не считаться. Без решения какого-нибудь международного форума установить воздушные границы можно только явочным порядком, имея чем защитить свое небо. Поэтому через четыре часа я сел на воду на авиастанции, где я обнаружил этих самых гостей. Правда, в присутствии Александра Михайловича, чем они себя солидно обезопасили. Но печати на паре ангаров я сразу проверил. Погрозил кулаком охране, чтобы гости, куда не следовало, нос не совали. Англичане, как и немцы, прекрасно поняли, что средств борьбы с авиацией противника у них на флоте нет, хоть убейся. В ход пошли улыбки и дипломатия. В общем, пока я прицеливался в ворота, доков уклонялся от огня шального сторожевика и топил его. Нас продали англичанам за два линкора HMS «Аджинкоурт» и HMS Erin. Если помните, их строили три для Турции, и с началом войны они были арестованы. Первый годился только на разборку, у него не было системы управления огнем, его 14-12-дюймовых орудий. Но англичане обещали поставить приборы управления, аналогичные их новому «Кинг Джордж V» — не путать с одноименным кораблем времен Второй мировой войны. Второй много лучше, хотя и уступал «Кингу» по многим параметрам. В общем, они присоединятся к нашему отряду и шлепают на север, но с английскими экипажами. Суммарно нашу стоимость определили примерно в 5 миллионов британских фунтов. Говорят, что даже больше, так как оба прошли модернизацию под нужды ВМС Великобритании. Ну, а наших жадность подвела. И острейшая нехватка стреляющего тоннажа. В общем, Степан Дмитриевич, готовьте лучшие кадры, лучшие машины но Северное море теперь охраняете вы, а авианосцы и без вас доведем. Государство Российское ждет от вас новых подвигов на фронтах Первой мировой войны в составе Хоумфлита. Блин. Они все делают для того, чтобы их снесли к чертовой бабушке через два года. Да и черт с ними. 24 крупнокалиберных орудия вполне пригодятся для обороны Архангельска от английских интервентов. Я ответил «Есть», потому как и моему терпению бывает предел. Попросил только время уладить дела в Питере, передать кому нужно управление компанией. Да и тут же подписал с английской стороной контракт на поставку высокооктанового бензина, который Великобритания пока не производила. На большинстве лодок стояли мои новые моторы, которые автомобильный бензин не кушали, брезговали. Через две недели с посадкой в Готенбурге я прилетел на Мейнланд, в Киркуол, в составе двух эскадрилей лодок Ш-6, под прикрытием еще двух эскадрилей СКМ-2М. Следом за нами летят еще две такие группы, которые сядут в двух других местах и будут охранять Англию от Кайзерлихмарины. А мне поручено командовать этой дивизией, как обозвали эту бригаду. Численный состав бригады довольно великий, наладить ее работу первое время было очень тяжело. Английский язык не пользовался популярностью в России, не входил в учебные программы, где доминировала латынь в очень искаженном виде французский и немецкий языки. Здесь следует учитывать то обстоятельство, что на протяжении веков в качестве торгового партнера Великобритания даже не рассматривалась, Обходились минимальным оборотом, к тому же, со времен английской революции существовал так называемый «корабельный акт», по которому были введены пошлины на заход в английские порты для иностранных кораблей. А английские торговцы, которые использовали для фрахта суда под чужим флагом, облагались дополнительным налогом, благодаря чему англичане вышли на первое место в мире по торговому и военному флоту. То есть на протяжении нескольких веков они занимались протекционизмом для собственного флота. Наши же вели постоянные войны за выход к морям, а последние годы уже напрямую интересы двух империй пересеклись на востоке и юге нашей страны. В союзниках у нас англичане бывали крайне редко. Антанта, как я уже писал выше, была создана нами и Французской республикой для борьбы с гегемонизмом Англии. К тому же, на европейскую культуру англичане влияли лишь постольку-поскольку. Французы оказались большими знатоками истории, литературы и философии, нежели дикие островитяне. Хотя английская корона давненько имела собственные доминионы в Европе, пользуясь раздробленностью немцев, родственными связями своих монархов на континенте. Северо-восточное побережье Северного моря, территория современных Германии, Бельгии и Голландии, несколько веков принадлежало Англии. Но канал из Северного моря в Балтийской был построен родственниками Екатерины II, герцогами Гольштейн-Готторбскими. Эту территорию с царского плеча подарил Дании Павел I, которого после этого быстренько ударили в висок табакеркой. Айдерканал со всем основанием можно называть Кильским. Чуть больше половины современного Кильского канала проходит рядом или по руслу Айдер-канала. Разница в точке выхода. Кильский канал выходит в Эльбу, а Айдер проходил по реке Эйдер, от которого и получил свое название и выходил в Северное море немного севернее. Отец кайзера Вильгельма открыл строительство современного Кильского канала. Единая Германия в то время была самым молодым государственным образованием в Европе, если не считать Югославию и Болгарию. Вспомогательный состав добирался в Англию через романов на Мурмане, морем и довольно долго, хотя мы сумели принять участие в отражении очередной атаки Кайзерлихмарины на города Хартпул, Скарборо и Уитби, в южной части Северного моря. Участие было очень ограниченным, так как сильно пугать немцев не входило в приоритет у англичан. Однако появление над эскадрой даже одиночной лодки изменило планы немцев. Они отвернули, не дойдя до побережья, около 30 миль. Люди откровенно скучали, что отразилось на количестве потребляемого спиртного, тем более, что все получали почти 4 оклада. А в марте 14 человек-истребителей положительно ответили на предложение срочно перелететь под. Сомму, где началось новое наступление немцев, которые массово применили Фоккер Е-1. Тогда, как союзники создать нечто подобное, просто не успели. И ничего было не сделать. Люди устали бездельничать, выполняя пустые длительные полеты над Пустым морем. ша 6 тк в эскорте истребителей на патрулировании не нуждались. Они обладали большей скоростью, чем истребители противника. Немного уступали в скорости крена и горизонтальной маневренности, вести длительный воздушный бой не могли, но отразить атаку огнем и маневром могли свободно и уйти. А вот корабли и суда старались действовать в Северном море ночью, да и подводные лодки всех стран подзаряжали батареи исключительно в это время а ночь темно, и не видать низги. Бывали случаи, что лодки обнаруживали и в это время. Тот же генерал-майор Ульянин имел две потопленные лодки за четыре месяца пребывания в Англии. Но у него великолепное ночное зрение. Видать, без колмыка здесь не обошлось. Впрочем, и по лицу видно. Но для остальных это максимум были атаки неизвестных пароходов с плохо отрегулированными котлами из труб которых выбивалось пламя. Увы, были и дружественные атаки. Радиостанции на судах еще редкость. Радиолокация уже открыта как явление. Но практического применения пока не находит. Вот люди и забузили. А командовали нами англичане. Мы подчинялись английскому адмиралтейству, которое и предложило простаивающим истребителям принять участие в битве при Сомме. Собрала 14 летчиков и переформировала эскадрильи, собрав всех желающих в одно. Ее и отправили на сухопутный фронт в помощь, а немцы не дураки. За прошедшее время они сумели флотское орудие 88 мм сделать зениткой. Да-да, знаменитый флаг Ахт-Ахт, официально родившийся в 1918 году, вылупился из яйца весной. 15-го года. Он и его шрапнельные снаряды держали небо до 11 тысяч метров, то есть даже набор максимальной высоты на скм 2 м не давал возможности выйти из-под обстрела. 4,5-5 максимум, что могли выдать эти машины. Выше требовался кислород для летчика, да и для двигателя. Нагнетателя у этих машин не было, был продубочный насос. И Сальмсуна Гирса, тут так называли звезды воздушного охлаждения, турбонаддувом не обладали, с высотностью были аналогичные проблемы. В общем, из 14 человек в июле вернулось 8, и три машины пришлось заменить полностью, благо что перевозки из Романова на Мурмане и из Архангельска наладили. В целом СКМ удачно вели бои, в воздушных боях потерь не было, Пять самолетов сбили зенитки над территорией противника. Один разбился при посадке, несколько самолетов садилось на живот из-за отказа системы уборки выпуска шасси. В двух случаях был отказ двигателя. Но летали очень интенсивно и без должного технического обслуживания. Машина оказалась одной из самых надежных. От предложений начать их выпуск в Англии или поставить из России я отказывался так как мне дали понять из Петрограда, что моего возвращения на родину вовсе не ждут. Дяденьки, играющие за Англию в русских мундирах, проживающие в России и играющие за высшую лигу, то есть якобы на стороне Романовых, царствующей фамилии Гольштейн-Готторпских, которая к боярам Романовым имела такое же отношение, как «ни приши, не пристегни». Одна, 128-я часть русской крови у Николая у его детей еще меньше. И больной наследник. Плюс немцы провели по весне успешное наступление на Восточном фронте. Там получилось, как всегда. Хотели утереть нос союзникам и послали сюда действительно лучших летчиков, основательно ограбив Гатчинскую школу летчиков. Про механиков я вообще молчу. Выгребли. Почистую. Нет, чтобы сослать сюда по принципу «бери боже, что нам не Забрали лучших, и я совершенно не уверен в том, что узнав о революции в России, хоть кто-нибудь из них желает вернуться обратно. Инженерная душа Потемки. Хотя косяк технического состава формировался под моим чутким руководством, и здесь, на чужбине, я старался чаще напоминать им о доме. Старался быть неназойливым. По вполне понятной причине заниматься агитацией открыто, и напрямую я не мог. В России уже начались судебные процессы над депутатами Государственной Думы, поддержавших статью Ленина «Война и российская социал-демократия», в которой он написал «Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран» разъединение и националистическое одурачивание рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата. Таково единственное действительное содержание значение и смысл современной войны. Поддержали его не только депутаты-члены будущей РСДРПБ, но и часть депутатов других партий также выступили против участия России в этой войне. Но их голос был слаб, К тому же на первом этапе войны российская армия одержала несколько знаменательных побед, но не сумела убедить противника прекратить эту безумную бойню. А война уже перешла в химическую. Начали это делать французы, применив еще в августе 26-миллиметровые гранаты со слезоточивым газом. Уже в октябре немцы использовали хлор-ацетон в артиллерийских снарядах. В январе 1915-го русская армия познакомилась с ним. А привычных нам противогазов у нее еще не было. С мая месяца на Восточном фронте все немецкие атаки проводились с применением газообразного хлора. Они наступали в Польском царстве на Осовец и Варшаву. К тому времени предвоенный запас снарядов у полевой артиллерии закончился, и наступил снарядный голод, хотя производство взрывчатых веществ росло. Летом 15 -го года французы впервые применили фосген, а затем его смесь с хлором. В том же 15 году на заводе Треугольник было начато массовое производство противогазов Зелинского Куманта, первого фильтрующего противогаза универсального действия. Увы, не без недостатков: отсутствовали клапана вдоха-выдоха, химические поглотители и аэрозольные фильтры. Основная проблема была в постоянном повышении содержания углекислого газа в замкнутом объеме маска-коробка. Вдох и выдох не были разделены. Выдох шел через фильтрующую коробку, требовал значительных усилий от человека, а количество углекислоты со временем росло. Его потом доработали, но потом... В свое время я поднимал этот вопрос. Но ответ был всегда один. Немцы – культурная нация. Кое-какие меры по защите флота от ОВ старший Григорович предпринял на кораблях, герметичных сооружениях, снабженных машинами, Сделать большой противогаз несколько проще, чем снабдить каждого солдата индивидуальным средством защиты органов дыхания. Там вес изделия не сильно ограничен. ФВУ, фильтровоздушная установка, повышала давление внутри боевых отделений предохраняя его от попадания отравленного воздуха. С теми, кто внутри корабля, газы справиться не могли, но на большинстве кораблей орудийные расчеты находились на палубе. Им требовалась защита, а ее не было. А вот ДЗУ, дымозавесные установки, стояли на многих кораблях, как у нас на флоте, так и у противника. Добавить какой-нибудь фосген в генератор дыма особой сложности не представляет. Он, конечно, сразу матросиков не убьет, но через сутки они выйдут из строя. Тем не менее, разработанные в Гатчине маски и фильтровальные коробки различных конструкций так и остались без применения. Флот забрал только фильтры для ФВУ для смены. В целом служба в Киркуолле была спокойной и размеренной, типа «для кого война, а кого мать родна». Англичане поселили меня и моего динчика Пантелеймона в дом к очередной матихаре причем Пантелеймон жил отдельно в домике для прислуги. Так что постоянно приходилось следить за тем, чтобы ни одной важной бумажки в доме не оказалось. Мою попытку организовать съем подходящего жилища они блокировали, сославшись на то, что население города стремительно выросло и все жилища заняты военными. Хотя домик я нашел и мог приобрести его в собственность, мне в этом было отказано. Фактически я оказался под колпаком МИ-6. Вначале это сильно раздражало, затем обвыкся и перестал раздражаться по этому поводу. Дама ради службы в МИ-6 была готова на все, постоянно строила мне глазки и набивалась в лучшие подруги. Несколько раз вели себя несдержанно, но постоянной подругой она так и не стала. В моих бумагах периодически рылась, но я завел хорошую привычку – ничего дома не делать и не хранить. Особо назойливой она не была. Заводила несколько раз разговоры о том, что есть большая куча людей, желающих более тесного сотрудничества со мной в техническом плане, но я сводил все к тому, что реально на меня работала целая команда, у которой я был руководителем и основным платежеспособным партнером. Здесь, где-то они делали и придумывали. Я только патенты оформлял. Тем более, что наиболее важные из них носят закрытый характер и оформлялись через патентное бюро Адмиралтейства. Они ссылаются на то, что полностью документацию вы не предъявляли, пользовались покровительством великого князя Александра, и полного комплекта документации у Адмиралтейства нет. Но я же должен был защитить свой бизнес. В России так не говорят. Но это же не Россия, а я не англичанин. Ты же меня поняла? Этого достаточно. Я еще не слишком хорошо говорю по-английски. Мне удобнее на шведском, русском или французском. И вообще, меня не устраивает эта тема для разговоров. Вот так пролетали дни. А Для развлечения, чтобы не потерять навыков, я четыре раза в неделю вылетал на патрулирование моря добился попадания по всплывшей подводной лодке противника, отбомбившись по ней авиабомбами. Других успехов не было до самого сентября. 12 сентября меня разбудил ночной звонок по телефону. На проводе был пожилой, недавно назначенный первый лорд Адмиралтейства Артур Бальфур, который сменил на этом посту Уинстона Черчилля, того самого двоечника из пехотного училища в Сандерхерсте который командовал Хоумфлитом почти четыре года. «Господин адмирал, я имею неприятное сообщение. Боши подвергает Лондон массированной бомбардировке. В воздухе до четырех дирижаблей противника. Есть попадание в район Букингемского дворца. Его Величество обеспокоен. Сделайте что-нибудь для того, чтобы прекратить эти налеты. Вас пригласил мой предшественник для охраны нашего королевства». Нас пригласили для патрулирования Северного моря и предупреждения атак флота Открытого моря на побережье Великобритании. Нам не ставили задачу по воздушной обороне вашей столицы, сэр. Но я подниму дежурное звено и направлю его в сторону Лондона. Требуется предупредить вашу зенитную артиллерию, чтобы не открывали огонь по нашим самолетам. Его Величество пожелал, чтобы вы лично возглавили действия ваших летчиков. Я вылечу чуть позже, так как нахожусь достаточно далеко от аэродрома. Звено будет поднято немедленно. Маленький форт Т, окрашенный в черный цвет, несколько минут не желал заводиться после дождя. Но я со стервенением крутил кривой ключ зажигания, пока двигатель не чихнул громко, разбудив полокруги и хозяйку, и только после этого запустился. Хорошо, что руку не отбил. В результате я вылетел на Ша-6 вместо своего СКМ-2М с экипажем в пять человек. Все лодки, прибывшие в Англию, двигатели Гирса Сальмсона не имели. Зато огневых точек у них было много, как оборонительных, так и наступательных. К тому же, в нарушение всего и вся, англичане наладили производство трассирующих и бронебойно-зажигательных патронов к Льюисам на фабрике Ли Мэтфорда. А вот только все вылеты английской авиации в ту ночь закончились в холостую, но с четырьмя разбитыми машинами и семью погибшими летчиками и летчиками-наблюдателями. Но в момент взлета мы этого обстоятельства еще не знали. Это были очень тяжелые потери, так как всего ночников у англичан было полтора десятка. Общие потери составили почти 30%. Как такового плана ни у нас, ни у Адмиралтейства, ни у Хью Тренченда командующего Королевским летным корпусом, не было. Никто никаких данных о том, каким маршрутом летят немцы, не имел. Я предположил, что сюда они летят по ветру, и не ошибся. Найдя на высоте четыре с половиной километра восточный ветерок, над морем осенью, в относительно тихую погоду, ветра часто расслаиваются по высоте. Одни дуют в одну сторону, доходят до берега, поднимаются или опускаются. И начинает дуть обратно. Я пошел зигзагом, высматривая с высоты хоть какой-нибудь объект, напоминающий дирижабль. Только через час патрулирования правым бортовым воздушным стрелком на более светлом фоне с восточной стороны была обнаружена группа дирижаблей, шедших в разорванном строю практически на одной высоте с нами. Три довольно больших щутеланца ланца. впереди шла огромная машина неизвестной конструкции с шестью двигателями. Ланцы имели четыре шестицилиндровых двигателя Мерседес. Требовалось еще учесть, что вертикальная маневренность этих монстриков была очень большой. Стоило поддуй дополнительной емкости водородом, как корабль начинал стремительно набирать высоту. Плюс у них на борту находились баллоны с кислородом. Действовать требовалось быстро и решительно. Закладываю правый боевой разворот с набором высоты на головную машину которая, как назло, практически слилась с темной южной стороной горизонта. Лишь изредка из-за выхлопных коллекторов показывались язычки пламени. Втроем его искали глазами, пока не обнаружили ниже нас метров на триста. Но определить дистанцию до него было очень сложно. «Все! Вижу!» — уцепился глазами за средний правый двигатель гиганта. «Он где-то около 2-2,5 с половиной метра длиной». Перевел машину в положение пикирования и дал короткую из пристрелочного пулемета. И тут же показалось пламя вначале в виде двух факелов, затем небольшой взрыв, и я врезал со всех трех точек и круто отвернул на встречную немецкую машину. Ее придется атаковать в лоб или на кабрирование. Последнее грозит обстрелами из всех стволов, их на ланце девять, три из которых в этом секторе не действуют. Теперь все решало кто быстрее. Командир немецкого корабля предпринял все действия, поддулся и начал сбрасывать балласт, выливать воду из балластных танков. Я был чуть выше его и успел дать сразу очереди трассерами и зажигательными, без пристрелки из всех носовых точек. Эффект был гораздо выше. Четыре взрыва и корпус сложился прямо в воздухе. Четыре минуты догонял третьего и настиг его на метрах. Бил с кормы, постоянно маневрируя так, как по мне работало три пулемета, трасс которых я не видел, у немцев еще трассеров нет, тем сложнее маневрировать. Несколько раз услышали булькающий звук пробития дюрали, но одна из моих очередей подорвала кормовой баллон, и дирижабль прекратил набор высоты. Удалось выйти из секторов обстрела и добить его. Он бы и так упал, пожар охватил один из топливных танков, но вдруг немцы имеют нормальную противопожарку. А вот четвертый ушел. Скорее всего, нырнул к воде, где видимость была вообще нулевой. До самого рассвета мы патрулировали в том районе, а потом обнаружили севший на воду дирижабль и несколько надувных лодок с его экипажем. Мы пролетели над ними, они, как по команде, подняли белые флаги. В те годы еще соблюдалась Женевская конвенция. Мы сбросили им вымпел, что, к сожалению, забрать можем только двух-трех человек. Поэтому сейчас прилетят лодки-спасатели, которые их заберут всех. Требуется знать количество спасшихся. Зеленая ракета – 10 человек, белая – 5, красная – 1. Взлетело две зеленых и две красных. Радист отдал их координаты, и наша миссия на этом закончилась. Мы повернули домой, в Киркуол. Всего за ночь было сбито шесть дирижаблей и состоялся безрезультатный бой с тремя истребителями. Они вышли из боя, как только поняли, что ша 6 им не по зубам. «Темнота, друг молодежи. Кина не надо. Свет гаси!»